Правило пятое. Управлять самим собой. Если мы действительно хотим соответствовать высшим этическим принципам, необходимо принадлежать самим себе, то есть уметь противостоять негативным импульсам и эмоциям, толкающим нас на аморальные поступки. Человек, находящийся в плену страстей, не может быть добродетельным, поскольку добродетель неизменно требует полного владения собой, чтобы воля могла устоять перед многочисленными искушениями. Понятия добра и зла смешались и стали размытыми, каждый приспосабливает их к жизни по собственному усмотрению. Служить добру становится все труднее, поскольку только приятное ассоциируется у людей с позитивным, а усилие и отсутствие удовольствий с негативным. Полный контроль над собой не прихоть, а моральная необходимость. Лишь тогда наши поступки будут по-настоящему человеческими. Считается, что цивилизованное поведение исключает насилие и варварство, но мы видим, как они растут с каждым днем. На любое реальное или воображаемое оскорбление люди обычно отвечают еще большим, что не соответствует современной концепции о прогрессе человечества. В действительности мы ведем себя как цивилизованные варвары, Наше поведение продиктовано страстями, а не способностью к высшему рассуждению. Все это препятствует взаимопониманию между людьми. Человек, в отличие от животного, должен уметь контролировать свои инстинкты. К сожалению, у нас мало информации о том, как это делать. Но даже имеющаяся, как правило, искажена или намеренно скрывается теми, кто служит темной силе Вселенной. Я часто задаю себе вопрос, не лучше ли в учебных заведениях вместо образованных людей воспитывать моральных граждан и придавать больше значения самопознанию и раскрытию собственного потенциала, чем изучению физики, математики, химии или истории. В реальности наша культура это антикультура, в том смысле, что игнорирует, ограничивает и подавляет развитие истинно человеческих способностей, поощряя только те, которые копируют способности компьютеров или машин, скорость обработки данных, механистическое поведение, автоматические реакции, бесконечное повторение одинаковых действий, создающих штампы поведения далекого от эволюции. Таким образом, образование все больше напоминает программирование и не связано с высшей восприимчивостью, которая должна быть у сознательного и живого человека. В результате образования мы становимся людьми культурно запрограммированными, но не обученными ментальной гигиене, контролю негативных эмоций, импульсов и реакций, развитию характера и воли. Эта автоматизированная система воспитания обращается с нами как с машинами, накапливающими информацию, и ее цель – превратить человека в послушного потребителя материальных и нематериальных товаров. Из-за приказов, внедренных в наш мозг, мы не можем вести себя свободно и непосредственно. Мы всегда находимся под контролем таких мощных сил, как государственная власть и идеологическая система. Подчиняемся воле толпы. На наш мозг воздействуют так, чтобы каждый был только придатком коллективной души, а наша личность закостенела и потеряла всякую спонтанность, превращая нас в биологические машины с автоматическим поведением. Мы пытаемся отрицать очевидное и думаем, будто у нас есть чувства, даже гордимся ими. Мы не хотим признавать, что наши эмоции стереотипны, все время повторяются и вызваны одними и теми же стимулами. Если мы четко определим и классифицируем эти стимулы, то увидим, что среди наших эмоций нет ни одной свободной или спонтанной. Мы считаем себя чувствительными, щедрыми, милосердными, дружелюбными, искренними людьми, способными понять других, и не осознаем, что наше поведение просто запрограммировано, оно не зависит от нашей воли и свободного выбора. Веселых и остроумных людей обычно называют душой коллектива, их поведение считают спонтанным из-за легкости и быстроты общения. Однако истинная спонтанность не имеет ничего общего с таким автоматическим поведением, поскольку присуще только поведению сознательному, а оно медленнее обычного и требует раздумий. В запрограммированном мозге сформированы определенные нейронные связи, которые при действии одинаковых стимулов всегда вызывают одни и те же автоматические реакции, поэтому действия человека очень быстрые. Это нельзя назвать спонтанностью. Высокая скорость интеллекта не признак спонтанности, а результат мощного программирования, обеспечивающего поистине компьютерную скорость. Спонтанно только не автоматическое поведение, при котором человек находится в состоянии высшего бодрствования. Это состояние не подвластно программе, и лишь оно позволит человеку достичь сознательного поведения которая основана на свободном выборе. То, что обычно называют спонтанным, является следствием автоматического импульса, а не творческих способностей. Истинная спонтанность рождается из той части индивидуальности, которая находится вне программы, что достигается усилием воли в состоянии высшего бодрствования. Спонтанность создается высшей волей. Но эта способность не является врожденной, и ею очень трудно овладеть, поскольку она есть результат долгой и непрерывной работы над собой. То, что делает наше поведение по-настоящему человеческим, связано с умением вести себя спонтанно, то есть вопреки ограничениям, обусловленным культурой и окружающей средой. Это может показаться страшным и даже диким, противоречащим идее дисциплины или контроля. На самом же деле, находиться вне ограничений культурной программы означает превосходить ее, то есть подняться на качественно более высокий уровень. Что может быть важнее и ценнее культуры? Духовность. Речь идет не о религиозной концепции духовности или благотворительности, доброте, щедрости, чувствительности и братской любви. Я говорю о том первоначальном значении, которое придавали духовности в Древней Греции, Египте, Китае, где ее определяли как науку об эволюции, нацеленную на гуманизацию человеческого вида, то есть на увеличение в людях внутренних человеческих качеств, чтобы в такой же степени уменьшить их животную часть. В какой-то момент это знание было подменено и утеряно, поэтому сейчас царит всеобщее духовное невежество. И все, что мы знаем о духовности, не более чем плохая и своевольная копия многочисленных предыдущих подделок. В те времена подлинная мудрость достигалась в процессе выполнения различных упражнений, направленных на победу над самим собой и развитие способности управлять своим сознанием, чтобы вернуться к великому духу или Богу, Источнику нашей божественной искры. Это происходит, когда достигается полное совпадение духа с пространственной и временной реальностью мозга и физического тела. Мы поймем необходимость самоконтроля, как только увидим, что не являемся хозяевами собственных поступков. Наш мозг принадлежит средствам массовой информации, сердце эмоциям, приводимым в действие нашей программой, секс инстинкту сохранения вида, а телом мы вообще не можем свободно распоряжаться, так как оно принадлежит государству. Нами управляют страсти, которые лишают нас свободы выбора, хотя мы наивно полагаем, будто она у нас есть. Истинная свобода выбора — не делать то, чего хочет личность, то, что является продолжением коллективной души, а достигать того, чего желает наше истинное «я», или дух, сущность. Когда нам дают пощечину, наша личность обязывает ответить с еще большей агрессией. И только наш дух позволит, если он так решит, подставить вторую щеку. Если это решение духа, значит поступок продиктован разумом и способностью к высшему рассуждению. Таким образом, это волевой акт, а не результат автоматической реакции. Если бы мы подставляли вторую щеку автоматически, то это было бы так же неправильно, как и отвечать агрессии. Любая форма высшего поведения по отношению к себе и другим всегда требует соблюдения дисциплины, с помощью которой мы сможем эффективно управлять нашими инстинктами. Самоконтроль должен стать одним из основных отличительных признаков цивилизованного человека который в противном случае всегда будет следовать лишь своим животным импульсам. Тот, кто не контролирует себя, опасен так же, как человек с оружием, на которое у него нет разрешения. Под самоконтролем мы имеем в виду не подавление импульсов или умение вести себя в социально приемлемой форме, а способность управлять собой в обстановке внутреннего или внешнего принуждения. Это является основой правильного сосуществования людей в обществе. Тот, кто обладает такой властью над собой, может в случае необходимости подставить вторую щеку, а также отказаться от вредных привычек и страстей, которым обычно подвержены люди. Высшая форма поведения человека – результат сознательного и волевого управления своими поступками, импульсами, мыслями и чувствами. Логично, что подобная дисциплина должна основываться на высших моральных ценностях. Тот, кто отвечает на нападки еще большей агрессии, поддается инстинктивному импульсу. Чтобы суметь подставить вторую щеку, необходимо остановиться, тщательно проанализировать ситуацию и внутренне настроиться на поступок, не входящий в общую программу человечества. Для того, чтобы оставаться в пределах социальной программы, не нужно много усилий, в то время как для сознательного поступка необходимы сильная воля и характер, позволяющие победить инерцию обычного поведения. Именно поэтому мораль, основанная на различных доктринах, какой бы ценной она ни была, почти не изменяет поведение людей, которые, хоть и имеют добрые намерения, но на практике, ведут себя аморально и много грешат. Им недостает силы, чтобы противостоять соблазнам. Истинная мораль рождается не вследствие интеллектуальных умозаключений, а благодаря индивидуальной воле, закаленной в тысячи жизненных боев. Этика и истинная мораль основаны на сильном характере и развитой воле, которые позволяют человеку контролировать себя. Но в школах нас обучают не искусству жить, а лишь общей культуре и дают знания, необходимые для того, чтобы устроиться в жизни. Нас также не обучают тому, как развить характер, контролировать мысли и сублимировать негативные эмоции и импульсы. Словно рука таинственной цензуры исключила из образования все, что помогло бы развить внутренние, латентные способности человека или, возможно, когнитивная нищета людей настолько велика, что никто не осознает важности внутреннего роста, заботясь исключительно о своем теле и имидже, который, подменяя сущность, растет и усиливает ощущение бытия. Представьте, насколько ужасно было бы жить в мире, где школьники и студенты постоянно находились бы под гипнозом и не осознавали этого равно как и учителя, ученые и представители власти. Подавляющее большинство людей не имели бы способности к высшему рассуждению, им было бы чуждо действительно человеческое поведение. А не в таком ли мире мы живем? Ничто нас не убеждает в обратном. Комфорт современной жизни привел человека к атрофии воли и характера большинство избегают усилий и стремится к легкому заработку. Никто не берет на себя ответственность, все слепо принимают на веру любую идею, лишь бы не думать, плывут по течению, соглашаясь со всем, и разделяют всеобщую посредственность. Самоконтроль – это ключ не только к достижению добродетели, но и к успеху в самом широком смысле этого слова. Поскольку успех – приходит в результате длительного усилия, а не везения. Только самоконтроль позволяет настойчиво продолжать свой путь, когда другие уже давно сошли с него, помогает не падать духом, не отчаиваться и не разочаровываться. Благодаря этой силе мы можем обрести высшие качества и чистоту. Самоконтроль также позволяет нам быть щедрыми, прощать врагов, быть терпимыми с обидчиками, контролировать агрессивность, размышлять и находить сознательные и зрелые решения. Это то же самое, как считать до ста или даже до десяти тысяч, чтобы только не совершить немедленно и инстинктивно какой-то безумный эмоциональный поступок, давая себе время для того, чтобы терпимость, любовь и внутренняя гармония смогли воспрепятствовать безрассудству.